Глава 32. Ползком. 24 ноября 1983 года. Я смотрела местные новости по их рябившему черно-белому телевизору в той же комнате, где писала письмо. Понемногу я начала думать о ней, как о своем пункте связи с Барбарой. Я уселась на полу, скрестив ноги. «Руби вызывает Барбару. Прием!» Я ждала, что увижу ее с поднесенным к лицу бумажным платком, с трясущимися кудрями, руби, мы хотим, чтобы ты знала, все хорошо, теперь ты можешь вернуться домой, мы не сердимся, но ты нужна нам дома, мы так беспокоимся». Ничего, тоска по дому и по ней усилилась, когда я поняла, что Барбара решила пойти путем, который выбрал Мик, и что искать меня значило бы искать неприятностей, потому что неприятности — мое второе имя. Я обернулась, в дверях появился Криспин, и я, не ожидая его увидеть, вздрогнула. Его не было несколько дней, но никто об этом не заговаривал. Так тут было заведено. «Какой прок, — Какой тебя прокруби В смысле? — В смысле? Какие у тебя особые качества? Что ты можешь? Не думая, я стащила жакет и напрягла бицепс. Выглядело это жалко. Гири мне ничем не помогли. Я сидела, выставив напоказ свою хилую руку, словно это что-то значило. Он приподнял бровь. «Силачка могла бы придумать что-нибудь поумнее». Позднее я спросила Элизабет, отправила ли она мое письмо. «Конечно, дорогая, — сказала она, — а недавно-давно должны были его получить». К нам никто не приезжал. Только раз или два я заметила из дома, что в теплице на заднем дворе горит свет. Она сияла, как маяк в темноте. Еще слышала удалявшийся шум автомобильного двигателя. «Кто это? — спросила я Тома. «Знакомые родители, давний Он тут какое-то время жил, я так понимаю. До сих пор иногда пользуется теплицей. Не обращай внимания, он никому не проболтается, даю слово». Даже почту оставляли в специальном ящике у ворот. Я стала замечать, как странно они используют вещи. Увидела, как Том взял серебряный кувшин, чтобы вычистить птичий двор. В кухне была жирная копоть от плиты, которая то работала, то нет, Время от времени Элизабет говорила, что собирается ее почистить, но потом падала в изнеможение на диван и заявляла, что передумала, что ей это не по силам. Иногда она принималась еще и плакать, и Том обнимал ее и говорил, «Ну-ну, старушка, все будет хорошо». Она говорила, «Как?», но он не мог ответить. Он просто качал головой, и лицо у него делалось испуганное, из-за чего Элизабет плакала еще горше. По всей кухне были разбросаны пустые консервные банки и мусор по полу и по столам, но заняться уборкой был почему-то всегда некогда, и вместо этого мы играли в скребл или рубили дрова, чтобы разжечь огонь, а в доме даже завелись мухи, хотя стояла зима. Они бились о стекло, словно отчаянно хотели отсюда выбраться. Я украдко рыскала по дому и осматривала его. Местами запах стоял жуткий, как от переполнившихся мусорных ведер. Я думала, что у Барбары дом, возможно, маленький и убогий, но она, по крайней мере, поддерживает в нем порядок. Я даже начала подумывать, не убили ли они родителей и не исходит ли этот запах от спрятанных где-то гниющих тел. От детей, поняла я, всего можно ожидать. Однажды я все-таки начала уборку. Это было частью моего нового плана. План по вползанию в доверие чем-то это напоминало то, что я пробовала сделать в школе с Мелиссой и Николой. Но нет, все было иначе, потому что я поняла, что те никогда бы не приняли меня в свою убогую шайку. Они со мной просто играли. Взявшись за дело, я почти сразу сдалась. Сперва надо мной посмеялся Криспин, сказавший «Пытаешься произвести впечатление на Элизабет, да?» Потом я стала понимать, что чувствовала Элизабет. Как вообще можно поддерживать чистоту и порядок в таком огромном доме? Проще на самом деле было наплевать и забыть. Я не просто так совала повсюду нос. Если они мне родня, то нужны были доказательства. Я нашла в резном деревянном шкафу в гостиной коробку фотографий. Узнала всех троих, совсем маленьких, стоявших перед родителями. Их мать была похожа на Тома. Те же скулы, торчавшие как лезвие, на у ребенка с родимым пятном на лице на фотографии не было. Мне стало казаться, что Криспин и Элизабет решили, что если я и не совсем часть их семьи, то, возможно, часть обстановки. Однажды, проходя по коридору, я поняла, что они заперлись в большой передней комнате, где был такой огромный камин, что в него легко было усесться троим. От этой исключительности мне стало жарко и тошно, и я подкралась к двери и прильнула ухом к замочной скважине. Их слова едва можно было разобрать, но Криспина я услышала ясно. «Что она вообще тут делает?» — кричал он. «Бу-бу-бу-бу-бу!» — что-то говорили Тома и Лизабет. Криспин продолжал кричать, заглушая их. «Бо, знаешь, что может случиться?» — сказал Криспин. «Кто ее там ищет? Могут прийти сюда, а дальше — бам! — и нас с Томом отдадут под опеку. Оглянуться не успеешь» или хуже. Мне отчаянно хотелось ворваться в комнату и просветить его, как меня ищут. Бу-бу-бу. Да говори-то громче, Том, Бога ради, подумала я, и я тебя не слышу. Я надеялась, что он меня защищает. Тебе-то хорошо, Элизабет, продолжал Клориспин. Ты почти совершеннолетняя, но, как бы то ни было, ты и думать не должна о том, чтобы кого-то еще брать в дом. Ты ведь ни о ком позаботиться не можешь, так или нет? «Вы даже о сами себе позаботиться не в состоянии, так что осторожнее, а то я вдруг как-нибудь решу застрелить ее из своего ружья, если увижу, когда охочусь на кроликов. Может произойти несчастный случай». Я подпрыгнула, точно в меня и в самом деле выстрелили. Дождалась, пока выровнится дыхание, прежде чем снова прильнусь к замочной скважине, но все стихло. Я прокралась обратно в библиотеку, где Элизабет постелила мне на кожаном диване, и вспомнила, как раньше, не так давно, считала, что в книгах есть подсказки, что делать. Я взглянула вверх, книги поднимались до самого потолка. Подсказок здесь могли быть миллионы, потребовалась бы целая армия библиотекарей, чтобы все это пролистать. дом все книги умещались на одной полке, размером 3 на 4 фута. Я их все прочитала, ряд Reader's Digest, даже книгу рекордов Гиннесса за 73-й год. Но здесь я только провела пальцем по корешкам, потому что книг было слишком много. У меня закружилась голова. Тут были книги о птицах, книги о костях, о мифах и преданиях Англии, о перьях, яйцах и деревьях, а еще истории, сотни историй. Я стала искать «Путь паломника», потому что вспомнила, как та история оказалась чем-то вроде источника знаний или советов. О том, как паломник отправляется в путь, и как это помогло мне встать и выйти из поезда. А теперь мне нужен был новый верный совет. Я вынула книгу, у которой было выдавлено на корешке золотом ТЭЦ из рода Дейбервилли. Открыла ее на первой странице и начала читать, и забыла, что хотела найти совет, потому что книга оказалась вроде падение в грязь чужой жизни. Она забила мне уши и глаза, так что я оглохла и ослепла для всего, кроме неё. Ночи сделались еще темнее. Иногда было ощущение, что день вообще едва загорается. Элизабет выходила в раннем сумерке, а потом днем, чтобы дважды проверить почтовый ящик. — Чек опять нет, — сказала она, — ничего. — Я вскопаю грядки на весну, — произнес Том. И еще остались семена». Он показывал мне семена, хранившиеся в сухости, в маленьких овощенных пакетиках, свернувшиеся в полной готовности. Элизабет не ответила, но я догадалась, что она думает о том, как далеко еще до весны. Том взял меня доить коз. Мы шли через поле туда, где были привязаны козы. Я смотрела в худую и напряженную от холода спину Тома. Самая маленькая коза замоталась вокруг колышка, к которому была привязана коза. Она все время блеяла, и ее дыхание поднималось паром. «Кто бы в тебе сомневался, бутылка», — сказал Том, — «вечно от тебя неприятности, как от Криспина». Он бережно распутал веревку, и мы погнали коз обратно в сарай, потому что уже смеркалось, в сарае стоял резкий запах. «Так пахнут козы», — пояснил Том, — «ни на что не похоже». Он завел их в стойло и показал мне, как доись, нежно прижимая сосок пальцами к ладони. «Сперва они должны привыкнуть к человеку, они очень чувствительные. Они хорошо знают меня, и Элизабет, и тебя со временем станут узнавать». И он закрыл глаза и стал доить, уткнувшись в шерсть белую марки. «Элизабет, я тоже старался помогать. Мы чистили курятник, выметая солому щетинистыми метлами и под ней обнаруживались извивающиеся розовые черви, которых куру жадно клевали. Они должны мы так жить», — сказала Элизабет. Ее скулы в последнее время торчали так же, как у Тома. Под ними залегли темные впадины. Кто-нибудь да узнает. Я понимала, что сама беглянка, тоже добавляю ей забот. — Все хорошо, — проговорила она. — Мы не отправим тебя обратно. Ты теперь одна из нас. Новая солома, которую мы постелили, сладко пахла. Соломинки пристали к жакету Элизабет, когда мы пошли назад. — Может, сходим туда? — я показала заросчицу за рекой. Мне вдруг захотелось под эти раскидистые кроны. Элизабет поюжилась. «Нет, там темно. Пойдем еще раз проверим почтовый ящик». Мы обогнули дом, свернули туда, где стояла тумба возле арки их почтовый ящик. Я сунула руку внутрь и нащупала холодный металл. «Ничего», — прошептала я. Я смотрела, как темнеет лес, когда деревья теряли последние листья. Издали он был похож на гниющую кроличью шкуру, которую Элизабет выбросила за дверь черного хода. Она сказала, что это жертва лисам, чтобы не трогали кур. Разложение похоже на движение. Оно шагает под свой собственный барабан, как и лес. Кроличья шкурка сначала вздыбилась и раздулась, потом опять стала плоской и начала разваливаться. Отсюда я видела, как с лесом происходит то же самое». Он сжимался, чернел. Тень не появлялась с того первого вечера. Иногда мне его болезни не хватало. В тот вечер, когда мы сюда пришли, он показался мне яснее всего. Голодный взгляд, маленькие белые ручки и ножки, липкая темнота вокруг рта. Я гадала, узнает ли он меня теперь, узнает ли меня вообще кто-нибудь из них. Элизабет лишь разок взглянула на моё дешёвое старое мужское пальто с вытертыми локтями и сказала «Так не пойдёт». И нашла для меня другое в глубине шкафа. Пальто из толстой тёмной синей шерсти, с серебряными пуговицами, на которых были якоря. Оно доходило почти до земли. Ещё она нашла сапоги для верховой езды, когда-то, как она думала, наверное, принадлежавшие мальчику. И когда их надела, их кожа словно оплела мою ногу и обросла её как будто все еще была живой. Я пыталась рассказать об этом Элизабет, и она ответила, что с дорогими вещами всегда так, они нарочно так сделаны. Я распустила волосы и редко расчесывалась, они висели у меня за спиной толстыми черными узлами. Я нашла дешевую цепочку, проволокой прикрепила к ней уголки с рубашки Мика и стала носить их на шее, как талисман. Глаза я каждое утро обводила черным карандашом. Иногда пудрилась, пока Криспин не заявил, что я похожа на привидение. Сейчас я сидела на стене перед домом, обняв колени и медленно поводя головой из стороны в сторону, как сова. «Земля вызывает Барбару». Я не знала, что хуже, то, что они меня ищут, или то, что не ищут. «Ты меня слышишь?» Потом я перестала ее вызывать, потому что поняла, что сигнал прекратился. Утром кончилась туалетная бумага. — Что нам делать? — сказала Элизабет. — Живем, как дикари. — Старые газеты есть? — спросила я. — И веревочка. Том принес мне старые газеты и веревку, и я показала, как рвать ее на квадрат и вешать на веревочной петле в туалете, как у бабули в старом сортире в конце сада. «Как умно, Руби! Ты такая находчивая!» — обрадовалась Элизабет. «Только представь раз, и проблема решена!» Она щелкнула пальцами. Я взглянул на них обоих и впервые задумалась о том, умно ли было связываться с людьми, которые задницы сами себе вытереть не могут.